Итак они с Натали прошли через террасу и направились в тенистый сад, где в беседке из ржавых металлических прутьев обвитых зеленью возвышалось словно трон кресло на колесах старой хозяйки дома. И вдруг Натали, как испуганный конь бросилась в сторону, увлекая за собой жиля и стала за деревом. Тотчас волосы ее коснулись его щеки. Она прижалась к нему всем телом. И эта сумасбродная неосторожность так взволновала Жиля, что он вспыхнул. Сердце его заколотилось, и он, не сдерживаясь, принялся осыпать ее страстными поцелуями, словно был безумно в нее влюблен. «Перестань», — шептала она, «перестань, Жиль». По аллее шли люди, и он едва успел наклониться, якобы завязывая развязавшийся шнурок, в то время как Натали рассеянным движением поправляла волосы. Она обменялась веселым приветствием с проходившими мимо гостями, представила им жиля. Затем он с все еще бьющимся сердцем подошел к ручке старшей мадам Кассиньяк, и она похвалила его статьи, которых явно не читала. А потом они с Натали, как положено, неторопливым шагом вернулись к дому. Уже вечерело. Внук мадам Кассиньяк запустил старенькую радиолу И под звуки шейка самые молодые из гостей принялись смерно покачиваться из стороны в сторону и вихлять бедрами. А именно смешливо и умиленно любовались более или менее подогрические старички. Жиль злился на себя за свою несдержанность. — А знаешь, муж у тебя совсем не дурен, — сказал он ей одобрительно насмешливым тоном. Натали посмотрел на него. — Не говори мне о нем. Не будем о нем говорить. Я просто пытаюсь быть объективным. Тем же шутовским тоном продолжал Жиль. А я не прошу тебя быть объективным, сухо сказал Натали и отошла. Он закурил сигарету, хихикнул и вдруг стал противен самому себе. Что он из себя корчит? С чего ему вздумалось разыгрывать роль присыщенного парижанина? циничного и развязанного журналиста на отдыхе. Неужели нельзя обойтись без донжуанских штампов? Он прислонился к дереву. Нет, надо уехать, исчезнуть, предоставить этой женщине жить своей жизнью. Слишком она хороша для него, слишком цельная натура для несчастного дегенерата, лгуна и комедианта, каким он стал. Надо ей все это объяснить сейчас же, немедленно. Но когда он отыскал Натали, она оказалась не одна. Его несчастная жертва находилась в окружении трех мужчин, из которых один был очень красив. Все трое были явно влюблены в нее. Все громко смеялись. Жиль пригласил ее на танец, но красивый незнакомец деликатно остановил его. «Неужели вы хотите похитить Натали у ее мушкетеров?» «Ведь мы тройка ее мушкетеров. Разрешите представиться?» «Меня зовут Пьер Лакур, а вот эти двое — Жан Нобль и Пьер Гранде. Выпейте с нами чего-нибудь и расскажите нам о Париже». Глаза Пьера Лакура светились лукавством и спокойной уверенностью, так же, как у обоих его приятелей, так же, как у самой Натали, и Жиль почувствовал себя смешным.